глава шестьдесят первая. восток очнулся он зверски замерзнув под болезненно зарумянившимся небом оставлявшим в тени все что лежало под ним и не сразу понял что связан в лицо летели брызги кошмарно болела голова мысли ползли как слизни лот сморгнул с глаз паутину усталости в свете фонаря узнал носовой изгиб розы вечности «Капитан Харла». Ответа не было. Когда зрение прояснилось, он увидел, что кораблем теперь правит та женщина с пухового острова. Нет. Ему нельзя было терять время, уклоняясь от своего пути. Лот забился, но обмотавшие его веревки удержали бы и гиганта. Рядом Лот увидел Сима, тоже привязанного к мачте. Лот толкнул его плечом. «Сим?» Канонир не отозвался. На виске у него набухло ссадина. Лот повернул голову, разглядывая победительницу. Лет двадцати, может, даже чуть моложе, худощавого сложения. Чёрные волосы, загорелое обветренное лицо. Глаза цвета чугуна прикованы к горизонту. «Ты кто?» — окликнул её Лот. Горло у него ссаднило от жажды. «Зачем захватила корабль?» Она словно не услышала. «Надеюсь, ты понимаешь, что это называется пиратством, госпожа!» — резко бросил Лот. «Поворачивай сейчас же назад, или я сочту это объявлением войны королеве Собраны Низкой». Нет ответа. Кем бы ни была эта молчаливая особа, у нее оказалась вторая жемчужина. Та, которая обещала спасение всем. Сама судьба свела их с Лотом. Расписанная цветами шкатулка длиной в ладонь Висела у неё на боку, привязанная к поясу. Должна быть, в ней и хранилась жемчужина. Лот ещё подремал. Он ослабел от жажды и усталости, да и в виске стучала боль. Уже ночью он разлепил глаза и обнаружил у своих губ тыкву-горлянку. И стал пить, не задавая вопросов. Сим тоже пришёл в себя. Женщина, напоив и его, заговорила на незнакомом языке. «Сим», — шепнул Лот, — «ты ее понимаешь?» Тот в ответ захлопал глазами. «Да, господин, она Сейкинка», — медленно проговорил он. «И спрашивает, откуда ты знаешь о жемчужинах?» Женщина сидела перед ними на корточках, вглядываясь в лица. Свет принесенного ею фонаря позволял видеть шрам на ее щеке. «Скажи, что я знаю, где вторая», — попросил Лот. И смотрел женщине в глаза, пока Сим переводил, а она отвечала. «Она говорит, если ты не лжешь, то сумеешь сказать, какого она цвета». «Белая». Услышав это от Сима, она нагнулась к Лоту и схватила его за горло. «Где?» И так, хоть сколько-то женщина владела и низким. Голос у нее был таким же ледяным, как лицо. «Вынись», — ответил Лот. Ее губы плотно сжались. Тонкие, красивые губы, но видно, как непривычно для них улыбка. «Ты должна отдать жемчужину мне», — умоляюще обратился к ней Лот. «Я отвезу ее к королеве Сабран, объединю пару. Вместе они способны уничтожить Безымянного. Он скоро восстанет, через считанные недели выйдет из бездны». Сим хмурясь пересказал его слова на Сейкинском. Ее лицо застыло. Женщина поднялась и отошла. «Стой!» — беспомощно крикнул ей Лот. «Ради любви святого! Ты что, не слышишь меня?» «Не надо бы ее раздражать, благородный Артелот», — предостерег Сим. «Наша команда застряла на Пуховом на неделе, если не на месяце. Корабля-то нет. Теперь кроме нас некому донести до его императорского величества предложение королевы Сабран». Сим был прав. Успех дела зависел от милости этой пиратки. Лот обмяк в стягивающих его веревках. Сим сколько мог запрокинул голову и прищурился. Лот не сразу сообразил, что он читает знаки звезд. «Не может быть!» — забормотал Сим. «Не могли мы так скоро уйти так далеко на запад!» Лот нашел глазами женщину. Она одной рукой придерживала штурвал, а в другой держала голубую жемчужину. Только сейчас он заметил, как ровно ракочут волны у бортов корабля. Она подгоняла Розу силой жемчужины. «Господин», — выдохнул Сим, — «я знаю, куда мы идем». «Говори». В море ходят слухи, что Золотая Императрица, та, что возглавляет флот Тигрового Глаза, ищет на востоке эликсир жизни. Ее корабль «Бойня-погоня» не так давно вышел из Кавантая, Они взяли курс в Бескрайнее море. Какой еще флот Тигрового глаза? Величайший пиратский флот, какие были на свете. Они повсюду, где это удается, похищают и забивают драконов. Сим покосился на женщину. Если она гонится за Золотой Императрицей, а зачем бы иначе ей уходить так далеко к западу, мы оба покойники. Лот смерил Сейкингу взглядом. Она, как видно, хороший боец. «Один боец, как бы ни был хорош, не совладает с сотнями пиратов, а против погони даже розе не выстоять. Это настоящая плавучая крепость!» Сим проглотил слюну. «Может, мы сумеем отбить корабль?» «Как?» «Ну, когда она с него уйдет?» «Такому фрегату нужна огромная команда, но, по-моему, нам ничего не остается, как попытаться». Оба какое-то время молчали. Лот слышал только удары волн. «Делать нам, как я вижу, нечего. Так, чтобы скоротать время, можно сыграть». Лот устало улыбнулся Канониру. «Ты загадки хорошо разгадываешь, Сим?» Тулпами свечей горели звезды. Тани, поглядывая на их узор, направляла низкий корабль так, чтобы кроме жемчужины его подгонял и западный ветер. Они шли с хорошей скоростью. И низкий вельможа и пушкарь-локустринец наконец-то уснули. Лакустринец по четверти часа ломал голову над простейшими загадками, заставляет они от нетерпения скрипеть зубами. «Я утром закроюсь, раскроюсь в полночь, раскрывшись, я радую глаз. Зыбок и светел, как лунный луч, лишь солнце встает, я угас». Наконец-то восхищавшийся хитроумием загадки парень умолк и дал ей возможность поразмыслить. Если она не ошиблась в сроках, Этой ночью они окажутся под глазом сороки. Прибегая к помощи жемчужины, Тони вся покрывалась холодным потом. Дышала глубоко и размеренно. Силы быстро возвращались, но Тони чувствовала, что жемчужина что-то тянет из нее. Она была струной, а жемчужина — смычком, и только вместе они могли подчинить море музыке вибраций. Лот. Тани, вздрогнув от неожиданности, обернулась. и Инисец не спал, смотрел на нее. «Лот!» — повторил он, пальцем постучав себя по груди. Она, сжав зубы, снова подняла голову к звездам. В южном доме учили понемногу всем языкам. Тани достаточно владела и низким, но предпочла оставить чужаков в убеждении, что при ней они могут говорить свободно. «Можно спросить, как тебя зовут?» Не отставал Инисец. Великий Квирики смой этого дурня за борт. Однако он знал об отливной жемчужине веская причина оставить его в живых. «Тони!» — ответила она наконец. «Тони!» Он произнес имя с лаской. Взглядом в упор она заставила его отвести глаза. Мужчина выглядел не старше тридцати, и по лицу видно было, что он скор на улыбке. но у его полных губ уже пролегли глубокие морщины. Кожа его была такой же тёмной, как глаза, большие, с тяжёлыми веками. Широкий нос, сильный, кое-как выбритый подбородок. Чёрные волосы лежат мелкими тугими кудряшками. Чувствовалось, что он человек добрый. Тани поспешно отбросила эту мысль. Он из земель, где оплёвывают её богов. «Если ты разрежешь верёвку, — сказал Лот, — «Я, пожалуй, сумею помочь. Через день-другой тебе придется остановиться, поспать». «Ты не знаешь, как долго я могу обойтись без сна». Он поднял бровь. «Так ты говоришь по иньски «Довольно». Западник, похоже, хотел еще что-то сказать, но раздумал. Он привалился к плечу пушкаря и закрыл глаза. Рано или поздно надо будет его допросить. Если он знает, где вторая жемчужина, Ее тоже надо будет вернуть драконам, но прежде надо добраться до Нейматун. Когда Лото наконец сморил сон, Тани оценила рисунок созвездий и повернула штурвал. Жемчужина в ее ладони была ледяной. Если не сбавлять ход, она скоро будет у Камариду. Тани немного отпила из тыквы и поморгала сухими глазами. Лишь бы только не уснуть. Бескрайнее море отливало нежной сапфировой голубизной, которая с заходом солнца переходила в тёмно-лиловый. Птиц в небе не было, пусто, насколько хватает глаз. Это озаботило Никлайса. Пора было уже показаться сказочному острову Камариду. Он глотнул розового вина из фляги. Пираты в этот вечер отличились щедростью. Императрица ясно дала понять, что всеми богатствами мира Если таковые найдутся, они будут обязаны ее мастеру составов. А если в конце пути ничего не окажется, все будут знать, кто виноват. Смерть никогда не имела над ним большой власти. Николай думал о ней, как о старой знакомой, которая рано или поздно снова постучится в дверь. На многолетние поиски эликсира бессмертия его толкал дух научного поиска. Пить его он вовсе не собирался. Смерть в конечном счете должна была или покончить с болью потери, или соединить его с Янартом, в той версии посмертия, которая кажется истиной. Каждый день, каждый шаг, каждое тикание часов приближало его к этому золотому будущему. Он устал жить с половиной души. А когда смерть встала перед ним во весь рост, Николайс испугался. Дрожащими руками поднёс к губам флягу, сделал ещё глоток. Мелькнула мысль, что хватит пить, потому что ему понадобится ясный рассудок. Однако и в трезвом уме он не надеялся отбиться от пиратов. Так лучше уж притупить все чувства. Судно всё скользило по воде. Ночь растянула над головами тёмную шаль. Вина хватила ненадолго. Николай суронил флягу в воду и стал смотреть как она подпрыгивает на волне никлыс снизу торопливо поднялась закутавшаяся в шаль лая взяла его за плечо они что то увидели глаза ее блестели от страха или от волнения вперед смотрящие какого рода что то землю никлыс вытаращил глаза задыхаясь бросился за ней на нос где стояла золотая императрица с подаром «Везет тебе, Роуз», — сказала она и подала ему ночную трубу. Николайс прищурился в глазок. Остров, вне сомнений, совсем маленький, почти наверняка необитаемый, и все же он был. Возвращая трубу, Николайс облегченно выдохнул. «Рад видеть вседостойная золотая императрица», — произнес он, не покривив душой. Пиратка забрала подзорную трубу. Когда императрица обратилась к одному из своих помощников, Николайс скользнул взглядом по Щербинам на ее деревянной руке. «Она приказывает черной голубке обойти вокруг острова», — в полголоса объяснила Лая. «Возможно, у нас на хвосте еще висит стража бурного моря, или другие пираты могли что-то прослышать о наших поисках. Неужели среди пиратских капитанов найдется дурак, чтобы рискнул столкновением с таким кораблем?» На свете Николайс полным-полно дураков. И ничто так не дурманит голову, как запах вечной жизни. собран могла бы это подтвердить. И янар тоже. Николайс забарабанил пальцами по планширу. С приближением острова во рту у него стало сухо, как в прогоревшей печи. «Идем, Роз, бархатным голосом обратилась к нему золотая императрица. «Тебе причитается доля в первых трофеях. «Что ни говори, это ты нас сюда привел!» Спорить он не посмел. Как только бросили якорь, императрица обратилась к своим пиратам. «На этом острове, — сказала она, — растет дерево, которое целиком переменит их жизнь. Эликсир, всемогущество. Они станут повелителями морей. Люди ревели и топали ногами, доводя Никлайса до нервной дрожжи. Да, сейчас они ликуют». Но стоит повеять неудачей, шепотком, что весь этот путь проделан зря, и восторг превратится в убийственную злобу. На воду спустили шлюпки, собрали разведывательные партии. Лая с Никлайсом оказались среди двух десятков моряков, которым предстояло первыми ступить на остров вместе с Золотой Императрицей и ее наследницей Гонрой. Впрочем, Никлайс полагал, что если они заполучат эликсир, Гонора не дождется наследства. Шлюпка на веслах вышла из тени погони. Николайс быстро понял, что перед ними только верхушка прежнего острова, берегами которого овладело море. Когда двигаться вперед стало невозможно, они оставили двоих в лодке и дальше пошли вброд. Вступив на сушу, Николайс принялся выжимать рубашку. Это место могло стать его могилой. Он думал лечь в землю Аресимы, но нет. Его кости останутся на неизвестном кусочке суши в просторах Дальнего моря. Пьяный он был медлителен. Взгляд Гонры через плечо, и ее выгнутая бровь заставили его, набрав воздуха в грудь, поплестись за ней по скользким прибрежным скалам. За ними начинался темный лес. Единственный след человека — каменный мостик, по которому они перешли ручей. Никлайс высмотрел пробитые в скале ступени. Золотая императрица стала подниматься первой. Казалось, они долгими часами шли вверх. Лестница велась между бесконечными кленами и елями. Никакого жилья здесь не было. Никто не стерег шелковицы. Природа веками хозяйничала здесь по-своему. Гудели осы, чирикали птицы. Олень перескочил тропу и вновь вскрылся в сумраке. Всполошив пиратов, половина их даже обнажила мечи. Никлайс запыхался, рубаха у него промокла от пота. Напрасно он утирал лоб, по бровям все равно стекали ручейки. Давно ему не приходилось так уставать. «Никлайс», — шепнула Лая, — «ты как?» «Умираю», — раскрежетал он. «Милостью девы спущу дух, не дойдя до вершины». Он не заметил сигнала остановки и ткнулся в спину Гонры, которая отпихнула его острым локтем. Николай с дрожащих ногах шагнул вперёд, чтобы увидеть дерево, узловатая древняя шелковица невиданной величины, срубленная под корень. Николай суставился на поверженную великаншу. Ноги у него похолодели, губы затряслись, глазам стало горячо. Вот он здесь. Здесь кончается путь отверженных. Он видит то, что хотел видеть Янард, Тайну, за которую тот отдал жизнь. Сбылась мечта. Тёмная извращённая грёза. На шелковице не было ни цветка, ни плода. В своём величии она выглядела почти уродливой, неестественно вытянувшейся, как тело на дыбе. Ствол толстый, как китовая туша. Мёртвые ветви тянулись к звёздам, словно те могли протянуть призрачные руки и помочь подняться. Золотая императрица медленно прошла между ветвями. Лая ухватила Никлайса за плечо. Он ощутил, как она дрожит, и невольно сжал ее руку. «Едаги, Роз, позвала золотая императрица. «Подойдите сюда!» Едаги закрыла глаза. «Ничего», — тихо проговорил Никлайс. «Тебе она ничего не сделает, Лая. Ты ей слишком нужна». «Не хочу смотреть, что она сделает с тобой». «Меня глубоко ранит твое недоверие к моим бойцовским способностям, госпожа Едаги!» Николай со слабой улыбкой поднял трость. «С ней в руках я непобедим. Скажешь, нет?» Она подавилась смешком. «Здесь вырезаны слова», — обратилась золотая императрица Клая, когда двое приблизились. «Переведи!» Ее лицо ничего не выражало. лая глянула на нее, выпустила руку Николая. и, перешагнув ветку, присела перед стволом. Один из пиратов подал факел. Она осторожно поднесла его к дереву. Пламя высветило колонку вырезанных слов. «Прости, вседостойная золотая императрица, но перевести я не сумею. Кое-что здесь знакомо, но лишь малая часть», — сказала Лая. «Боюсь, это за пределами моих познаний». «Может быть, я сумею?» Николай собернулся через плечо. Сейкинский ученый, из тех, кто всегда держался рядом с императрицей, коснулся ствола иссохшей рукой, словно тело умершего друга. «Факел, прошу вас», — сказал он. «Это недолго». Луны, которая выдала бы западный корабль, в небе не было. Танис с верхней рей смотрела, как пираты высаживаются на берег. Место, где стояло на якоре роза вечности, пираты видеть не могли. Тани, в нужный момент повернув к юго-западу, продолжала путь, пока не увидела в ночную трубу остров. По словам старца Вары, отсюда явилась приливная жемчужина. Может быть, этот остров даст ответ, как жемчужина оказалась у неё в Баку, а может быть, и не даст. Главное — наиматун. Ветер сдул ей на лицо пряди волос. Очертания кораблей она помнила по дням учения в южном доме, где объясняли, как распознавать самые знаменитые суда флота «Тигрового глаза». Оба несли белые паруса болезни. Чёрная голубка, вдвое уступавшая погоне в длину, обходила остров с открытыми пушечными портами. Тани спустилась на палубу. Пленников ей пришлось освободить, чтобы те помогли убрать паруса. «Ты», — обратилась она к Симу, — «останешься охранять корабль, пока меня нет». Сим внимательно взглянул на нее. «А ты куда?» «На погоню», — она метнула взгляд на Лота. «Этому скажи, чтобы шел со мной и держался тихо, если дорожить жизнью». «Тебе ни за что не захватить погоню». «Помоги мне уцелеть, а я позабочусь, чтобы ты целым и невредимым вернулся в Империю Двенадцати Озер. Придашь, я оставлю тебя здесь умирать», — сказала Тони. «Выбирай сам». что ты такая?» — сдвинув брови, спросил Сим. «Сражаешься ты лучше любого воина. Из нашей команды никто бы против тебя не выстоял. Как вышло, что тебя призвали в ряды ученых, а не в клан Медучи?» Таня отдала ему подзорную трубу. «Если тебя заметят», — сказала она вместо ответа, «дай один предупредительный выстрел и уходи. Мы тебя догоним». «Ты была Медучи». Сим вгляделся в ее лицо. «За что тебя изгнали?» «Кто я, кем была, тебя не касается!» Она кивнула Лоту. «Ты ступай за мной!» «В море?» — опешил Лот. «Мы же окоченеем!» «Нет, если будем двигаться!» «Что тебе нужно на том корабле?» «Освободить пленницу!» Тани, цепляясь за перекладины, спустилась по борту корабля, вздрагивая от холода. Потом отпустила руки. Тело кануло в темноту. Холод вышиб из неё дух, из губ хлынули пузыри. Она не ожидала, что будет так плохо. На Сейке она купалась в любое время года, но море солнечных бликов не бывало таким ледяным. Всплыв Тони выдохнула белое облачко пара. Сзади недовольно кряхтел Лот. Он висел на руках, болтая ногами в воде. «Прыгай!» — подогнала его они. «Лучше уж разом!» Лот зажмурился и с видом идущего на смерть разжал руки. Ушел в воду с головой и тут же вынырнул, задыхаясь. «Святой!» — у него стучали зубы. «Как лед!» «Так пошевеливайся!» — бросила ему Тони и поплыла. На погоне погасили фонари. Борт был так высок, что Тони не опасалась взглядов вахтенных. Им ни за что не разглядеть две головы в темной воде. Девятимачтовый галеон превосходил величиной... Все корабли мира. В его трюмах более чем достаточно места для дракона. Двигалась она с трудом. От холода плохо гнулись суставы. Тони набрала воздуха и снова ушла под воду. Когда вынырнула у самого борта погони, не отстававшего от нее лота неудержимо трясло. Тони рассчитывала пролезть в пушечный порт, но они все были закрыты, да и зацепок не видно. Якорь. Единственная связь воды с палубой. Она проплыла вдоль борта к корме. Когда Тони, подтянувшись из моря, полезла наверх, солёная вода смешалась с потом. Слышно было, как карабкается следом лот. Каждый дюйм давался им с великим трудом. Все члены с боем возвращали прежнюю силу. Уже почти наверху она упустила из рук цепь. Всё произошло так быстро, что Тани не успела вздохнуть, не то что крикнуть. Только что она поднималась, и вот уже падает и ударяется обо что-то надёжное и тёплое. Опустив взгляд, она увидела под собой Лота. Её подошва стояла у него на плече. Лот улыбался ей. Видно было, с каким трудом он держится, но он улыбался. Тони отвела глаза и полезла дальше. К тому времени, как добралась до кормовой фигуры великого имперского дракона с отбитой мордой, Руки у нее дрожали. Тани обогнула фигуру, втянула тело через борт и бесшумно спрыгнула на палубу. Золотая императрица, конечно, на острове, но она должна была оставить охрану. Пригнувшись, Тани отжала из блузы ледяную воду. Лот упал на корточки рядом с ней. В темноте она различила сотни силуэтов, оставшиеся на борту пираты. Погоня — беззаконный морской город. Она, как все пиратские корабли, набирала отверженных со всех краев света. В такой темноте, если никто их не остановит, пришельцы могли сойти за своих. Три лестничных пролета должны были привести на нижнюю палубу. Тани распрямилась и вышла из укрытия. Лот, не поднимая головы, брел за ней. Кругом были пираты. Тони с трудом различала лица. Слышались обрывки разговоров. «Вы потрошить старика, если обманул». «Он не дурак. Какой ему смысл?» «Он из ментцев. Сейкин содержали бы его в Аресимской клетке, как певчую птаху», — ответил женский голос. «Вдруг он предпочитает смерть плену, как любой из нас». Роуз. О каком еще менце могла идти речь? У нее загорелись кончики пальцев. Руки чесались сдавить его горло. Не Роуз виноват в ее ссылке на пуховый остров. За это она могла винить только себя. Но он её шантажировал и имел наглость требовать, чтобы она повредила Найматун. А теперь служит пиратам, которые захватывают и убивают драконов. За всё это он заслужил смерть. Тани старалась подавить в себе жажду мести. Нельзя было отвлекаться. Они соскользнули по трапу, ведущему в трюм. Внизу мигал одинокий фонарь. В его свете — Тани различила два изрезанных шрамами лица — пираты, вооружённые мечами и пистолетами. Тани шагнула к ним. «Кто тут?» — хрипло спросил один. Любой крик привлёк бы вниз толпу пиратов. Их надо было убить. И без шума. Тише воды. Её нож скользнул сквозь темноту прямо в бьющееся сердце. Второму, не дав опомниться, она рассекла глотку. Ничего подобного его взгляду Тани прежде не видела. Изумление, сознание своей смертности. Всё его существо сошлось в утекающей из горла влаги. С губ слетел невнятный звук, и убитый рухнул к её ногам. Во рту у неё стоял железистый привкус. Она смотрела, как толчками вытекает чёрная в свете огня кровь. Тани, позвал Лот. Кожа у нее была холодной, как сталь клинка. «Тани», — сипло повторил он, — «пожалуйста, нам надо спешить». Перед ней лежали два трупа. Желудок взбунтовался, в глазах стало темнеть. Она убила. Не так, как убила Сузу. В этот раз она отняла жизнь собственными руками. Тани подняла помутившуюся голову. Лот, сняв висевший над трупами фонарь, протянул ей. Она взяла его неверной рукой и углубилась в трюм. Прощения у великого Кверики можно попросить в другой раз, пока ей надо было найти Нейматун. Поначалу она видела только груз, бочки с водой, мешки с рисом и просом, сундуки, полные, должно быть награбленным. Уловив проблеск зеленого, она выдохнула. Нейматун. Та еще дышала. Цепи не позволяли ей подняться, И на месте ещё одной сорванной чешуйки осталась воспалённая рана. И всё же она дышала. Лот начертил в воздухе перед грудью какой-то знак. Он словно свою смерть увидел. Тани упала на колени перед богиней, которая стала ей сестрой. Меч и фонарь она опустила на пол. «Наиматун!» Ответа не было. Тани пыталась проглотить ком в горле. Глаза ее налились слезами при виде натертых цепями ран. Слеза скатилась по щеке на подбородок. В ней кипела ненависть. Ни одна душа не смеет так обращаться с живым созданием. Драконы столько отдали, защищая смертных, деливших с ними землю, а смертные ответили им жестокостью и алчностью. Наиматун еще дышала. Тани погладила ей морду, сухую, как раковина каракатица, чешую. «Великая Нейматун!» — зашептала она. «Пожалуйста, это я, Тани. Позволь мне забрать тебя домой!» Дракана разлепила один глаз. Глубизна его меркла, как последний свет давно погашей звезды. Тани, Она никогда по-настоящему не верила, что снова услышит этот голос. «Да!» Еще одна слеза покатилась по щеке, губы дрожали. «Да, Великая Нейматун!» «Ты пришла!» Нейматун с трудом дышала. «Не надо было тебе приходить!» «Надо было прийти раньше!» Тани понурила голову. «Прости меня, что дала им тебя захватить!» «До того захватили тебя!» — проворчала Дракана. В нижней челюсти у нее недоставало одного зуба. «Ты ранена!» «Это не моя кровь!» Тани непослушной рукой открыла шкатулку и достала жемчужину. «Я нашла жемчужину, про которую ты рассказывала, Наиматун. Она была зашита у меня в боку». Тони поднесла ее так, чтобы дракана могла видеть. «Этот западник хвастает, будто знает, где другая». Наиматун долго смотрела на жемчужину, потом на трясущегося всем телом лота. «Об этом лучше поговорить в безопасном месте», — сказала она. «Но отыскав эти жемчужины, ты дала нам оружие против безымянного». за этот они каждый дракон когда либо дышавший воздухом перед тобой в долгу глаза ее засветились чуть ярче у меня еще достало бы силы взломать борт но только если я буду свободна найди ключи от моих цепей скажи мне у кого они дракана заглянула тани в глаза у золотой императрицы